Глава десятая Так прошла еще одна неделя. Говорят, что привыкнуть можно к чему угодно. Вот и деревня начала привыкать. Страхи потихоньку улетучились. Жизнь вошла в обычную колею. Даже вторничный рынок казался скучным. Люди обсуждали какие-то новости и события, не затрагивая произошедшей смерти. Похоже, что все просто смирились и махнули рукой по принципу «от судьбы не уйдешь». Ряды прихожан на вечерней и утренней мессе в деревенской церкви поредели. Николетта решила навестить прилавок Лилианы на рынке. «Не потеряет же она сыр во второй раз!» Вокруг говорили на обычные темы. Кто-то рассказывал о подруге, которую обманул ее парень, кто-то о внуках, кто-то обсуждал болезни. «Она такая глупая!» – донеслось до Николеты. «Должна же понимать, что мужчины не меняются!» «Глупость – не причина. Если женщина хочет верить, ее не переубедишь!» «Получается, она сама виновата. Вбила себе в голову, что этот мужчина способен измениться!» Со мной такого не произойдет, дурочка. Думаю, она просто решила, что он излечит ее от прошлых ран. А если она с ним расстанется, излечений не случится. Во всем виновато детство. Все, что происходит с нами в детстве, влияет на взрослую жизнь. Хотим мы этого или нет? Николета остановилась, слушая этот диалог. Какая-то мысль настойчиво летала вокруг её головы, словно мошка, но потом передумала залететь внутрь и растаяла. «Прошлый раз я потеряла сыр. Сейчас мысль. Интересно, это признаки старости?» Нотариус о чём-то беседовал с сеньорой из магазинчика на углу. Лапини покупал колбаски у мясника Рика. Николета помахала ему рукой издали. А вон Аделина разговаривает с каким-то высоким худым мужчиной. Тот казался незнакомым. Потом она встретила Олесию, которая оставила недавно нанятую помощницу и пришла на рынок за козьим сыром. Кондитерская начала приносить заметную прибыль, и теперь Олесия даже могла заняться чем-то личным, доверив продажу другому человеку. Но она по-прежнему вставала чуть свет и бежала к печи. Этого она никому бы не доверила. Люди приходят за выпечкой Олесии, а не ее помощников. На обычном месте прилавка Лилианы не оказалось. Женщины дважды обошли площадь, но так его и не нашли. «Где же Лила? спросили они у седовласой женщины с коробкой пирожных в руках. Олесия с ревностью и неодобрением уставилась на коробку. Как всегда на восточной стороне рынка, возле рыбного фургончика. Мы знаем, где она обычно находится, но ее там нет. Безобразие! И она думает, что так можно заработать?» Николета с Олесией пожали плечами. «Действительно странно». «Моя машина в двух шагах. Давай съездим, узнаем, все ли в порядке», предложила молодая кондитер. «С удовольствием. Главное, чтобы у нее остался сыр». Николета не стала признаваться, что однажды его уже купила, вот только не донесла до дома. Они с трудом выехали с улицы, забитой машинами и людьми с сумками. Олеся о чем-то болтала, а Николета не слушала. Она думала, что смерти случились в ночь на среду. Им должно предшествовать что-то, что случилось во вторник, если у них вообще есть какой-то смысл. «Сегодня нужно зорко смотреть по сторонам и подмечать каждую мелочь, выходящую за рамки обычного». Снова что-то защекотало внутри, пытаясь привлечь ее внимание. Чего-то, чего она не замечала, а должна была. И чем глубже Николета зарывалась внутрь себя, тем больше нарастала тревога. На ферме все было таким же, каким она запомнила в прошлый приезд. Только двери в дом заперты, но внутри явно кто-то был. В одном из окон на подоконнике горела небольшая лампа под абажуром. Они застучали в дверь. Залаяла собака. Через некоторое время слабый голос спросил. «Кто это? Что вам надо?» «Лила, это Николета и Олесия. Мы не нашли твоего прилавка на рынке и приехали спросить, не случилось ли чего». «Может, вам нужна помощь?» Дверь открылась, и выглянула взлохмаченная Лилиана. Ее бледное лицо отливало зеленым. Про такой вид обычно говорят, краши в гроб кладут. «Лилиана, Мадонна, Санта, что с вами?» «Вы лучше не заходите. Похоже, я подхватила какой-то вирус. Не могу отойти от туалета дольше, чем на пять минут. Ой!» Лилиана исчезла, не успев сказать ни слова. Женщины переглянулись и на всякий случай отошли от двери подальше. Минут через пять Лилиана появилась снова. «Боюсь, придется ехать в больницу». «А как же ферма?» «Звоню племяннице, приедет, присмотрит. Ой!» И Лилиана снова исчезла. «Бедняжка!» – с чувством сказала Олесе. Не хотела бы я оказаться на ее месте.